Глава 2. Сон и пробуждение. Элрику снился сон. Во сне он видел не только конец своего мира, но и окончание всего цикла в истории мультивселенной. Ему снилось, что он не только Элрик из Мелнибане, что он это еще и другие. И все они призваны защищать какое-то сверхъестественное дело, которое они описать толком не могли. И ему снилось, что ему снится темный корабль Танилорн, Агаки Джагак, а сам он лежит на берегу где-то за границей пикарайда. И когда он проснулся, на губах у него была ироническая улыбка. Он поздравил себя со столь масштабным воображением. Но полностью выкинуть из головы впечатления, произведенные на него этим сном, он не мог. Берег стал другим. Несомненно, с ним Эдриком, за это время что-то произошло. Может быть, его опоили работорговцы, а потом бросили здесь обнаружив, что он не тот, кто им нужен. Хотя нет, это объяснение не годилось. Если он выяснит, где находится, то, возможно, вспомнит и истинное происшествие. Светало. И в этом можно было не сомневаться. Он сел и оглянулся. Он спал на темных, омываемых волнами, растрескавшихся известковых плитах. Трещины были такими глубокими, что по многим из них, как по каналам, устремлялись потоки пенящейся соленой воды, отчего утро, довольно тихое во всем остальном, наполнилось звуками. Элрик поднялся на ноги, опираясь на ножны своего рунного меча. Его во веки белая, словно кость, на мгновение прикрыли малиновые глаза. Он снова попытался вспомнить события, в результате которых оказался здесь. Элрик вспомнил свой побег из пика райда, охвативший его панику, чувство безнадежности. Вспомнил свои сны, и поскольку он явно не был мертв и не находился в плену, то по меньшей мере можно было заключить, что его преследователи в конце концов отказались от погони, потому что если бы они его нашли, то непременно убили бы. Открыв глаза и оглянувшись, он обратил внимание на странный голубоватый оттенок света явно какая-то игра солнца за серыми облаками, делавшая ландшафт призрачным и придававшая морю мрачноватый металлический цвет. Известковые террасы, поднимавшиеся из моря и уходившие вверх, блестели, как отполированный свинец. Поддавшись порыву, он выставил руку на свет и посмотрел на нее. Его обычно бесцветная белая кожа приобрела какой-то синеватый оттенок и слегка светилась. Ему это понравилось, и он улыбнулся, как улыбается в невинном недоумении ребенок. Он предполагал, что его будет одолевать усталость, но теперь чувствовал себя неожиданно свежо, словно он хорошо выспался после сытного обеда. Решив не подвергать сомнению эту счастливую и маловероятную очевидность, он вознамерился подняться на утесы в надежде получить представление, где он находится, а потом уже думать, куда направлять стопы. Хотя известняк и осыпался у него под ногами, восхождение не было трудным, потому что террасы плавно переходили одна в другую. Он поднимался осторожно и упорно, находя удобные места для ног. Довольно быстро он забрался на значительную высоту, Однако до вершины добрался только к полудню. Он оказался на краю широкого каменистого плато, которое резко уходило вверх, приближая линию горизонта. За плато было только небо. То здесь, то там виднелись поросли скудной коричневатой травы, а вот никаких следов человека он не увидел. Только теперь Элри впервые понял, что здесь нет и никаких форм жизни. В воздухе не было ни одной морской птицы, в траве не ползало ни одного насекомого. Над коричневатой долиной царила полная тишина. Элрик по-прежнему был на удивление бодр, а потому решил наилучшим образом воспользоваться этой энергией и добраться до края плато в надежде, что оттуда он сможет увидеть какой-нибудь город или деревню. Он шел вперед, не испытывая ни холода, ни жажды, и походка его была до странности энергичной. Однако он ошибся в оценке расстояния, и солнце начало заходить за горизонт задолго до завершения его пути к краю плато. Небо со всех сторон стало приобретать темновато-синий оттенок, и немногие облака светились синевой. И тут Элрик впервые обратил внимание, что и у солнца здесь необычный цвет, что горит оно темным пурпуром. И снова Элрику пришла в голову мысль, а уж не видит ли он все это во сне. Начался крутой подъем, и теперь шаги стали даваться ему с большим трудом, но прежде чем свет погас совсем, Элрик добрался до крутого склона, спускающегося в широкую долину. Хотя деревьев долине была лишена, по ней текла река, петлявшая между камней красновато-коричневых кустов и папоротников. Немного передохнув, Эльрик, хотя уже наступила ночь, решил продолжить свой путь, чтобы добраться до реки, где ему, возможно, удастся напиться, а утром, может быть, поймать рыбу. И опять луна не зашла, поэтому ему пришлось идти в почти полной темноте. Он шел час или два, иногда спотыкался, наткнувшись на большой камень, Но через некоторое время почва выровнялась, и он решил, что наконец-то у него под ногами земля долины. Его теперь мучила сильная жажда, и он испытывал голод. Но все же сказал себе, что лучше дождаться утра и тогда заняться поисками реки. Но внезапно, обогнув особенно крупный камень, он с удивлением увидел огонь костра. Он подумал, что это может быть группа купцов, торговый караван на пути в какую-нибудь цивилизованную страну. Возможно... Они позволят ему присоединиться к ним в обмен на его услуги наемника. Он уже не в первый раз после того, как покинул Мелмебане, зарабатывал себе на хлеб таким способом. Но осторожность не оставила Элрика. Он тихо приближался к костру, стараясь, чтобы его не заметили. Он остановился в тени нависающей скалы, наблюдая за группой из 15-16 человек, которые сидели или лежали рядом с костром, увлекшись игрой в кости и то и дело переворачивая пронумерованные пластинки. В отблесках пламени сверкали золотые, бронзовые и серебряные монеты. Игроки делали крупные ставки, кидали кости, переворачивали пластинки. Элрик понял, что если бы не увлеченность игрой, эти люди непременно заметили бы его приближение, потому что они не были купцами. Судя по всему, они были воинами. Одетые в поцарапанную кожу и помятые доспехи, они держали оружие под рукой, но явно не принадлежали ни к одной армии, разве что к армии разбойников, потому что были людьми разных рас и, как это ни странно, словно бы вышли из разных исторических периодов молодых королевств. У Элрика возникло впечатление, что они ограбили какого-нибудь человека, собиравшего коллекцию редкостей. Здесь был воин поздней Лармирианской республики, вооруженный боевым топором, Республика эта перестала существовать более 200 лет назад, а воин лежал на боку, упираясь плечом в локоть лучника Челолита, принадлежащего приблизительно к той же эпохе, что и Элрик. Рядом с Чалолитом сидел невысокий элмиорский пехотинец прошлого века. Рядом с ним расположился филхарец в варварском одеянии, которое носил этот народ на самом раннем этапе своей истории. Здесь были таркишиты, шазаарцы, вилмирцы и единственное, что их объединяло, так это злодейская наружность. В других обстоятельствах Элрик прошел бы мимо, но он был рад видеть хоть какие-то человеческие существа, а потому предпочтел не обратить внимания на тревожные несообразности. Однако, пока он продолжил наблюдение. Один из этих людей, вызывавший меньшее отвращение, чем другие, был крупный чернобородый лысый моряк, небрежно носивший кожаную с шелком одежду, принятую в пурпурных городах. И когда этот человек достал большое золотое мильнибанийское колесо, монету, которая не чеканилась, как большинство монет, а вырезалась мастерами по древнему и сложному рисунку, любопытство Эдрика победило его осмотрительность. В Мильнибане было немного таких монет, а за его пределами, насколько то было известно Элрику, ни одной, поскольку эти монеты не использовались в торговле с молодыми королевствами. Они высоко ценились даже среди мильнибанийской знати. Элрик решил, что Лысый мог приобрести эту монету только у другого милнебанийского путешественника. Но Элрик не знал ни одного милнебанийца, который, как он, питал бы склонность к странствованию. Отбросив осторожность, он шагнул в освещенный круг. Если бы мысли его не были заняты милнебанийским колесом, то его позабавило бы, как при виде незнакомцев, руки игроков потянулись к оружию. Несколько мгновений, и большинство уже стояли на ногах, держа оружие на готове. Элрик на миг забыл о золотом колесе. Держась за рукоять меча, другой рукой он сделал успокаивающее движение. Прошу простить мое вторжение, господа, но я всего лишь такой же, как вы воин, утомленный путешествием. Я буду рад присоединиться к вам. Я бы хотел получить у вас кое-какую информацию и приобрести немного еды, если у вас есть лишнее. У воинов, поднявшихся на ноги, вид стал еще более зловещим. Они усмехались. Вежливые манеры Элрика забавляли, но не впечатляли их. Один из них, морской разбойник в понтангской одежде, шлеме с пером и с соответствующей разбойничьей наружностью, набычившись, воинственно произнес. «Нам не нужна ничья компания белолицей, а мелнебонийские демоны среди нас вообще не в чести. Ты должно быть богат». Элрик вспомнил, с какой враждебностью относятся к мелнебонийцам в молодых королевствах, А особенно в Пантанге, который завидовал силе и мудрости острова драконов, а в последнее время начал откровенно подражать милнибане, Элрик спокойным голосом, хотя и внутренне собравшись, сказал: У меня совсем мало денег, мы все равно возьмем их демон. Пантангец протянул грязную руку, сунув ладонь прямо к носу Элрика, и зарычал: Давай сюда деньги и убирайся. Элрик улыбнулся вежливой тонкой улыбкой, словно услышал дурную шутку. Пантангес имел мнение о своей шутке гораздо лучше, чем Элрик, потому что он рассмеялся от души и бросил взгляд на ближайшего к себе товарища в поисках одобрения. Грубый, хриплый смех огласил ночь, не смеялся только лысый, чернобородый человек. Он даже отступил на шаг или два, тогда как другие приблизились к Элрику. Пантангес подошел вплотную к Элрику и Альбинос ощущал его грязное дыхание, видел в шее в его волосах, однако не терял головы и отвечал все тем же примирительным тоном. «Дайте мне немного еды, пляжку с водой или вино, если найдется, и я с радостью отдам вам деньги, которые у меня есть». Снова раздался смех, смолкнувший, когда Элрик продолжил. «Но если вы попытаетесь отобрать мои деньги силой, то я буду защищаться. У меня хороший меч». Фонтангец попытался подражать ироническому тону Элрика. «Но ну, ты уже понял, господин демон, что мы превосходим тебя числом и значительно». Голос Альбиноса звучал тихо. Я обратил на это внимание, но меня это не беспокоит, и он извлек из ножен черный меч, не закончив фразы, потому что они навалились на него. Тантангенс умер первым, меч рассек его пополам, перерубив позвоночник, и буревестник, забрав первую душу, начал тихонько напивать. следующим умер чалолит, он прыгнул, выставив вперед метательное копье и напоролся на острие буревестника, который забормотал от радости. Но лишь когда клинок снес с плеч голову филкарца, бросившегося на Элрика с пикой, началась настоящая песня. Меч полностью вернулся к жизни. Черный огонь мерцал по всей его длине. Таинственные руны сияли. Поняв, что имеют дело с холдовством, воины стали осторожнее, но атаку не прекратили, и Элрику, который наносил и отражал удары, рубил и колол, требовалась вся свежая энергия, которую передавал ему меч. Копья, мечи, топоры и кинжалы встречали должный отпор. Раны получал Элрик и его противники, однако число мертвецов еще не превысило числа живых, когда Элрик оказался прижат спиной к скале, вынужденный отражать не менее дюжины клинков, ищущих его смерти. Альбинос уже было засомневался, что ему удастся одолеть такое множество врагов, но тот лысый воин с топором в одной руке и мечом в другой возник в круге света и атаковал своих товарищей, тех, кто был ближе к нему. «Благодарю тебя, друг!» – смог выкрикнуть Элрик, получив такую неожиданную помощь. Воспрянут духом, Альбинос возобновил боевые действия. Лормерец, предпринявший ложный выпад, был рассечен от бедра до бедра. Филхарец, который должен был умереть четыре столетия назад, упал. Кровь хлынула у него изо рта и носа, мертвые тела грудились одно на другое. Буревестник продолжал петь свою зловещую песню «Рунный меч» передавал энергию своему хозяину, и с каждым убитым Элрик обретал силы для нового удара. Оставшиеся в живых уже жалели о своей опрометчивости. Они кричали, что их нападение было случайным. Если раньше с их губ срывались угрозы и ругательства, то теперь они жалобно молили о милосердии. А те, кто прежде нагло хохотал, теперь плакали, как юные девицы. Но Элрик, которого обуял его прежний боевой пыл, не щадил никого. Тем временем, выходец из пурпурных городов, неплохо работал своим топором и мечом и без помощи колдовства. Еще трое из прежних его товарищей были убиты, а он с удовольствием предавался своим трудам, словно уже не первый день развивал себе вкус к такого рода действу. «Йо-хо, хорошенькое дельце!» – крикнул Чернобородый. И тут бойня подошла к концу. На поле боя не осталось никого, кроме самого Элрика и его нового союзника, который стоял, опираясь на свой боевой топор. Чернобородый тяжело дышал и ухмылялся, как гонча, прикончившая добычу. Он вернул на голову свалившуюся во время схватки стальную ермолку и, отерев окровавленным рукавом потное лицо, сказал низким, добродушным голосом. «Теперь, значит, мы неожиданно сделали с богачами». Эрик всунул в нужный буревестник, который все еще не хотел туда возвращаться. «Тебе нужно их золото. Ты мне поэтому помог?» Чернобородый воин рассмеялся. У меня был должок перед ними, и я дожидался удобного момента, когда его можно будет заплатить. Эти негодяи – остатки пиратской команды, которая поубивала всех на борту моего корабля, когда мы оказались в незнакомых водах. Они и меня убили бы, если бы я не сказал, что хочу присоединиться к ним. Теперь я отомщу. Не скажу, что меня не привлекает золото, поскольку большая его часть принадлежит мне и моим убитым братьям. Я отдам его их женам и детям, когда вернусь в Пурпурные Города». «А как тебе удалось убедить их не убивать тебя?» Эдрих принялся искать что-нибудь съестное и, найдя сыр, стал жевать. У них не было ни капитана, ни штурмана. Никто из них не был моряком. Они все прибрежные разбойники, обосновавшиеся на этом острове. Их высадили на этом берегу, и они обратились к пиратству, как к последнему средству. Но в открытое море выходить не рисковали. А потом, после сражения, они остались без корабля. Мы смогли затопить его во время схватки». Мы доплыли до берега на моем корабле, но провизии на нем почти не оставалось, а в море выходить они опасались. И вот я сказал им, что знаю этот берег. Пусть боги возьмут мою душу, если я когда-либо после этого дела увижу его еще раз. И предложил провести их в деревню в центре острова, которую они смогут ограбить. Они о такой деревне не знали, но поверили мне, когда я сказал, что она расположена в защищенной долине. Таким образом я продлил свою жизнь, а сам только искал случая отомстить им. Я знаю, что шансы на это были призрачны. И все же он усмехнулся. То, как все оно вышло, говорит, что надежды мои были небезосновательны, а? Чернобородый настороженно посмотрел на Элрика. Он не знал, что ему скажет Альбинос, но надеялся на его дружбу, хотя и был наслышан о том, как высокомерно мил небанийцы. Элрик чувствовал, какие мысли одолевают его нового знакомого, но он видел немало людей, производивших в уме такие же расчеты. Поэтому он искренне улыбнулся и похлопал Чернобородова по плечу. «Ты спас и мою жизнь, друг. Нам обоим повезло». Человек вздохнулся облегчением и закинул топор себе за спину. «Именно. Повезло» — как раз то самое слово. «Вот только будет ли нам вести и дальше?» «Тебе совсем не знаком этот остров?» «Ни остров, ни воды. Я понятия не имею, как мы здесь оказались. Но это, без всяких сомнений, заколдованные воды. Ты видел, какого здесь цвета солнце?» «Видел». «Да». Моряк наклонился, чтобы снять драгоценную цепочку шеи понтанца. «Ты явно более сведуешь колдовстве, чем я. А как ты оказался здесь, господин Нелнебониец?» ну «Не знаю». Я бежал от преследователей. Добрался до берега, откуда дальше бежать было некуда. Потом я долго спал. А проснувшись, я снова оказался на берегу, но уже на берегу этого острова. «В безопасное место подальше от врагов тебя перенесли духи, дружески расположенные к тебе». «Это возможно», — согласился Элрик, «потому что у нас немало друзей среди элементалей. Меня зовут Элрик, и я по собственной воле покинул Мелнебане. Я путешествую, потому что убежден. Мне есть чему поучиться у жителей молодых королевств. У меня нет другой силы, кроме той, что ты видишь». Прищурясь чернобородой смерил Мелнебаница оценивающим взглядом, а потом ткнул себя в грудь большим пальцем. «Я с Миорган лысый, когда-то морской владыка из пурпурных городов». У меня был целый торговый флот. Может, и до сих пор есть. Я узнаю об этом, когда вернусь. И если я, конечно, вернусь. Давай же объединим наши знания и наши силы с Меорган Лысый. Составим план, как нам поскорее выбраться с этого острова. Элрик подошел к тому месту, где пираты играли в кости. Кости, серебряные и бронзовые монеты, были теперь втоптаны в окровавленную землю, но он отыскал золотое Мелнебанийское колесо. Он подобрал монету и положил себе на раскрытую ладонь. В прежние времена это были деньги королей. «Это твое, друг?» – спросил он Смюоргана. Смюорган лысый поднял голову. Он все еще искал на понтанце украденные вещи и кивнул. «Да. Хочешь, возьми ее как свою долю?» Эрик пожал плечами. «Ты мне лучше скажи, как она к тебе попала. Кто тебе ее дал?» «Она не была украдена. Значит, это милнибанийская монета?» «Да». Я догадался. И от кого же ты ее получил?» Смёрган выпрямился, завершив свои поиски. Он почесал царапину на предплечье. «Этой монетой был оплачен проезд на нашем корабле. А потом мы сбились с курса, и на нас напали разбойники». «Оплачен проезд? Кем? Милнебойницам?» «Может быть», — сказал Смёрган. «Казалось, ему не хочется думать об этом». «Это был воин?» Смёрган улыбнулся в бороду. «Нет, это была женщина». Смёрган начал собирать остальные деньги. «Это длинная история, и любой купец может рассказать тебе что-нибудь в таком роде. Мы искали новые рынки для наших товаров и оснастили большой флот, которым командовал я, крупнейший держатель акций». Он небрежно уселся на крупное тело Чалолита и принялся подсчитывать деньги. «Хочешь услышать эту историю, или я уже тебе наскучил?» «Я буду рад послушать». Смиорган вытащил из-за пояса убитого фляжку с вином и предложил Элрику, который принял фляжку и выпил несколько глотков вина, оказавшегося неожиданно хорошим. Потом Элрик вернулся в суд Смиоргану, который сказал, «Это часть нашего груза. Мы гордились им. Хороший виноград, правда? Отличный. Итак, вы отплыли из пурпурных городов?» «Да. Мы отправились в направление неведомого востока. Мы держали этот курс около двух недель, и наконец увидели берег, мрачнее которого я не встречал. А потом, в течение следующей недели, мы не видели никакой земли. Тогда мы вошли в воды, которые дали название ревущей скалы. Что-то вроде зубов змеи у побережья Шазаара, но только гораздо больше. Огромные вулканические скалы, которые поднимаются из моря отовсюду. Вокруг них волны бурлят и ревут с такой яростью, какой я прежде не видел. Короче говоря, флот рассеялся, и по меньшей мере 4 корабля погибло на этих скалах. Наконец, нам удалось выйти из этих вод. Наш корабль оказался в спокойном море один. Мы принялись искать другие корабли, но безуспешно. И тогда мы решили двигаться прежним курсом еще неделю, а потом вернуться домой, потому что нам никак не хотелось вновь нарваться на ревущие скалы. Провизия у нас подходила к концу, когда мы опять увидели Землю поросшие травой утесы и гостеприимные берега, а чуть подальше возделанные земли. Мы поняли, что снова вышли к обитаемым землям. Мы зашли в небольшую гавань, где стояли рыбацкие суда и убедили местных жителей, а они не говорили ни на одном из языков молодых королевств, что не имеем враждебных намерений. И вот тогда-то к нам и вышла женщина. Милнебаника. Больше всего она походила на Милнебанику. Она красивая, можешь мне поверить. У нас оставалось мало провизии, я тебе уже говорил, и не было средств, чтобы купить припасов, а рыбаков не интересовали наши товары. Отказавшись от своих первоначальных целей, мы были готовы повернуть снова на запад. А женщина? Она просила высадить ее в молодых королевствах. Ее устраивал Мини, наш родной город, куда мы и направились. За проезд она расплатилась двумя колесами. На одно мы накупили провизии в городе. Кажется, он назывался Грахин и после небольшого ремонта отплыли оттуда. И вы так никогда и не попали в пурпурные города. На море начались шторма. Странная шторма. Все наши инструменты вышли из строя, наши компасы перестали работать. Мы заблудились окончательно. Некоторые из моих людей говорили, что мы вообще покинули пределы нашего мира. Кое-кто обвинял в этом женщину, говоря, что она колдунья и вовсе не хочет попасть в миний. Но я ей верил. Наступила ночь, и нам казалось, что надлится вечность, но наконец мы выплыли в спокойный рассвет под голубым солнцем. Мои люди были близки к панике, а чтобы вернуть в панику моих людей, нужно очень сильное средство. И тут мы увидели этот остров. Мы направились к нему, но на нас напали пираты. Они плыли на корабле, который принадлежал другой эпохе. Он давно уже должен был лежать на дне океана, а не плавать по поверхности. Я видел изображение таких судов на стенах храма в Таркеши. Они атаковали нас, близившись с бортами, но их развалина начала тонуть, когда они еще не успели перебраться к нам на борт. Это были отчаянные дикари, полуголодные, кровожадные. Мы устали за долгое путешествие, но сражались хорошо. Во время схватки женщина исчезла. Должно быть, покончила с собой, когда увидела нападающих. После долгой борьбы живых остался только я и еще один, который вскоре умер. Вот тут-то я и прибег к хитрости, решив дождаться случая и отомстить». «А как звали эту женщину?» «Она не назвала своего имени. Я потом обдумывал все случившееся и подозреваю, что она все же воспользовалась нами. Может быть, ей вовсе не нужно было в Мини и Молодое Королевство. Может быть, ей и нужно было именно в этот мир, и она с помощью колдовства завела нас сюда». «Этот мир? Ты думаешь, этот мир не наш?» «Да уже по одному странному свету солнца можно такое предположить. А ты разве так не думаешь?» Ты со своей милнебонийской осведомленностью в таких вещах. Я видел подобный во снах, признал Эврик, но больше он ничего не сказал. Большинство пиратов думали то же, что и я. Они принадлежали к разным векам и происходили из молодых королевств. Большего я так и не узнал. Некоторые из начальных лет этой эры, некоторые из нашего времени, а кое-кто из будущего». Большинство из них – искатели приключений, и в какой-то период жизни они отправлялись на поиски легендарной земли, полной огромных богатств. Земли, которая лежит по ту сторону древнего прохода и поднимается из середины океана. Но здесь все они оказались в ловушке, не в состоянии проплыть назад сквозь эти таинственные врата. Другие участвовали в морских сражениях, они считали себя утонувшими, но проснулись на этом острове. Многие когда-то, я думаю, были не лишены добродетелей. Но жизнь на острове так скудна, что они превратились в волков, которые живут за счет друг друга или случайного корабля, на свое несчастье, проникшего в эти воды сквозь тот же или иной проход. Эрик вспомнил часть своего сна. А никто не называл его «малиновыми вратами». Да, некоторые так и говорили. И все же эта теория маловероятна. «Прости уже мне мое недоверие», — сказал Эрик. «Когда-то через врата теней я попал в Амирон». «Значит, тебе знакомы иные миры?» Да, но об этом я никогда не слышал, а я такими вопросами специально интересовался. Поэтому-то я и сомневаюсь в твоей логике, но все же мне снился сон. Сон? Да нет, ерунда, я к таким снам привык и не придаю им особого значения. Ну такая теория не может показаться невозможной мил Небоницу. Смёрган снова ухмыльнулся. Уж если кто-то ты должен демонстрировать недоверие, то только я. На это Элрик ответил и ответ его наполовину предназначался ему самому. Возможно, я просто больше боюсь тех трудностей, что с этим связаны. Он поднял голову и принялся ворошить костер концом поломанной пики. Некоторые из моих предков-колдунов полагали, что параллельно нашему миру существует неограниченное число других. И должен сказать, что последние мои сны подтверждают это. Он заставил себя улыбнуться. Но я не могу себе позволить верить в такие вещи, поэтому я их отвергаю. «Давай дождемся рассвета», — сказал Смерган Лысый. «Может быть, цвет солнца подтвердит эту теорию». «Может быть, он подтвердит только то, что мы оба спим», — сказал Элрик. Запах смерти душил его. Альбинос отодвинул подальше ближайший к огню мертвые тела и устроился на ночь. Смерган Лысый запел что-то звучное и веселое на своем языке, который Элрик понимал плохо. «Ты поешь о победе над врагами?» — спросил Альбинос. Смерган помолчал несколько мгновений, размышляя. «Нет, друг Элрик» я пою, чтобы тени оставались в своих норах. Призраки этих парней, возможно, шныряют где-то поблизости в темноте, ведь с момента их смерти прошло всего ничего». «Не бойся», сказал Элрик, «их души уже выпиты». Но Смёрган продолжил свою песню, и теперь его голос звучал еще громче, песня стала гораздо эмоциональнее, чем раньше. Сквозь дрему Элрику послышало зержание лошади, и он хотел было спросить у Смёргана, были ли среди пиратов всадники, но не успел. Усну.